Часть четвертая. Продолжение торжественной порки. Глава первая. Швейк в ы ш е л о н е пленных русских. Когда Швейк, которого по русской шинели и фуражке ошибочно приняли за пленного русского, убежавшего из деревни под Фельдштейном, начертал углем на стене свои вопли отчаяния, никто не обратил на это никакого внимания. Когда же в Хырове на этапе, при раздаче пленным черстого кукурузного хлеба, он хотел самым подробным образом все объяснить проходившему мимо офицеру, солдат Мадьяр, один из конвоировавших эшелон, ударил его прикладом по плечу прибавив будь проклята эта жизнь встань в строй ты русская свинья такое обращение с пленными русскими языка которых мадьеры не понимали было в порядке вещей швейк вернулся в строй и обратился к стоявшему рядом пленному этот человек исполняет свой долг но он подвергает себя большой опасности что если винтовка у него заряжена а курок на боевом взводе Ведь т а к легко может статься, что в то время, как он колотит прикладом по плечу другого, крок спустится, весь заряд влетит ему в глотку, и он умрет при исполнении своего долга. На Шумаве в одной каменоломне рабочие воровали динамитные запалы, чтобы зимой было легче выкорчевывать пни. Сторож каменоломни получил приказ всех поголовно обыскивать при выходе. И ревностно принялся за это дело. Схватив первого попавшегося рабочего, он с такой силой начал хлопать его по карманам, что динамитные запалы взорвались, и оба они взлетели на воздух. Когда сторож и каменоломщик летели по воздуху, казалось, что они обнялись в последнюю минуту. Пленный русский, которому Швейк это рассказывал, недоумевающе смотрел на него, и было ясно, что из всей речи он не понял ни слова. «Не понимат!» я крымский татарин аллах ахпер татарин сел на землю и скрестив ноги и сложив руки на груди начал молиться аллаха кпер аллаха кпер б и з м и л а рахман а рахим маленкин мустафир так ты выходит татарин с сочувствием протянул швейк тебе повезло раз ты татарин то ты должен понимать меня а я тебя хм, знаешь ярослава из штернберга Даже имени такого не слыхал, татарское отродье. Тот вам наложил у Гостина по первое число. Вы, татарва, тогда улепетывали сморавы во все лопатки. Видно, в ваших школах этому не учат. А у нас учат. Знаешь, Гостинскую Божью Матерь? Ясно, что не знаешь. Она тоже была при этом. Да все равно теперь вас, т а т а р у в плену всех окрестят. Швейк обратился к другому пленному. «Ты тоже татарин?» Спрошенный понял слово «татарин» и покачал головой. «Татарин нет, черкес, мой родной черкес, Сакир Башка!» Швейку очень везло. Он очутился в обществе представителей различных восточных народов. В эшелоне ехали татары, грузины, осетины, черкесы, мордвины и калмыки. К несчастью, он ни с кем из них не мог сговориться, и его наравне с другими потащили в Добромель, где должен был начаться ремонт дороги через Перемышль на Нижанковичи. Примечание, вернее, через Нижанковичи на Перемышль. В этапном управлении в Добромеле их переписали, что было очень трудно, так как ни один из трехсот пленных, пригнанных в Добромель, не понимал русского языка. на котором изъяснялся сидевший за столом писарь. Фельдфебель писарь заявил в свое время, что знает русский язык, и теперь в Восточной Галиции выступал в роли переводчика. Добрых три недели тому назад он заказал немецко-русский словарь и разговорник, но они до сих пор не пришли. Так что вместо русского языка он объяснялся на ломаном словацком языке, который кое-как усвоил, когда в качестве представителя венской фирмы продавал в Словакии иконы святого Стефана, крапильницы и четки. С этими странными субъектами он никак не мог договориться и растерялся. Он вышел из канцелярии и заорал на пленных. «Кто говорит по-немецки?» Из толпы выступил Швейк и с радостным лицом устремился к писарю, который велел ему немедленно следовать за ним в канцелярию Писарь уселся за списки, за груду бланков, в которые вносились фамилия, происхождение, подданство пленного, и тут произошел забавный разговор по-немецки. «Ты еврей, так?» — спросил он Швейка. Швейк отрицательно покачал головой. «Не запирайся. Каждый из вас пленных, знающих по-немецки, был евреем», уверенно продолжал писарь-переводчик. «И баста. Как твоя фамилия? Швейк?» «Ну видишь, чего ж ты припираешься, когда у тебя такая еврейская фамилия?» «У нас тебе бояться нечего, можешь признаться в этом. У нас, в Австрии, еврейских погромов не устраивают». «Откуда ты?» «А, Прага, знаю, знаю, это около Варшавы. У меня уже были неделю тому назад два еврея из Праги, из-под Варшавы». «А какой номер у твоего полка? 9 е первый?» Старший писарь взял военный справочник и принялся его перелистывать. «Девяносто первый полк, Эриванский, Кавказ, кадры его в Тифлисе. Удивляешься? Как это мы здесь все знаем?» Швейка действительно удивляла вся эта история, а писарь очень серьезно продолжал, подавая Швейку свою наполовину недокуренную сигарету. «Этот табак получше вашей махорки». «Я здесь, еврейчик, высшее начальство. Если я что сказал, все дрожит и прячется. У нас в армии не такая дисциплина, как у вас. Ваш царь — сволочь, а н а ш голова. Я тебе сейчас кое-что покажу, чтобы ты знал, какая у нас дисциплина». Он открыл дверь в соседнюю комнату и крикнул. «Ганслифлер!» «Ай!» — послышался ответ, и в комнату вошел горбатый ш т и р и ц с плаксивым лицом кретина. В этапном управлении он был на ролях прислуги. — Ганс Лефлер, — приказал писарь, — достань мою трубку, возьми в зубы, как собаки носят, и бегай на четвереньках вокруг стола, пока я не скажу «Хальт!». При этом ты лай, но так, чтобы трубка изо рта не выпала, не то я прикажу тебя связать. Забатый Штириц принялся ползать на четвереньках и лаять. Старший писарь торжествующе посмотрел на Швейка. «Ну, что я говорил? Видишь, еврейчик, какая у нас дисциплина!» И писарь с удовлетворением посмотрел на бессловесную солдатскую тварь, попавшую сюда из далекого альпийского пастушьего шалаша. «Хальт!» — сказал он наконец. «Теперь служи! Апорт! Трубку!» «Хорошо! А теперь спой по-тирольски!» В помещении раздался рев. в г а л а р и о г а л а р и о Когда представление окончилось, писарь вытащил из ящика стола четыре сигареты «Спорт» и великодушно подарил их Гансу. И тут Швейк на ломаном немецком языке принялся рассказывать, что в одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал все, что не пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил — «Если господин лейтенант прикажет, я сожру. Только чтоб в нем не попался волос, я страшно брезглив, и меня тут же стошнит». Писарь засмеялся. «У вас, евреев, очень остроумные анекдоты. Но я готов побиться об заклад, что дисциплина в вашей армии не такая, как у нас. Но перейдем к главному. Я назначаю тебя старшим в эшелоне». К вечеру ты перепишешь мне фамилии остальных. Будешь на них получать питание, разделишь их по десяти человек. Ты головой отвечаешь за каждого. Если кто-нибудь сбежит, еврейчик, мы тебя расстреляем». «Я хотел бы с вами побеседовать, господин Писарь», — сказал Швейк. «Только никаких сделок», — отрезал Писарь. «Я этого не люблю, не то пошлю тебя в лагерь. Вольно уж ты быстро у нас в Австрии акклиматизировался». — Уже хочешь со мной частным образом поговорить. Чем лучше с вами, пленными, обращаешься, тем хуже. А теперь убирайся, вот тебе бумага и карандаш, и составляй список. Ну, чего еще? — Осмелюсь доложить, господин Фельдфебель. — Вылетай, видишь, сколько у меня работы. Писарь изобразил на лице крайнюю усталость. Швейк отдал честь и направился к пленным, подумав при этом, Муки, принятые во имя государя-императора, приносят плоды. Хуже обстояло дело с составлением списка. Пленные долго не могли понять, что им следует назвать свою фамилию. Швейк много повидал на своем веку, но все же эти татарские, грузинские и мордовские имена не лезли ему в голову. «Мне никто не поверит?» — подумал Швейк, — что на свете могут быть такие фамилии, как у этих татар. — м у г л а г а л е Абдрахманов, Беймурат Аллагали, Джеридже ч е р д е ж е Давладбалей Нурдогалиев и так далее. У нас фамилии все же лучше. Например, у священника в ж и д а г о у ш т е фамилия Вобейда. Он опять пошел по рядам пленных, которые один за другим выкрикивали свои имена и фамилии. Джидролей Ганималей, Бабамулей Мерзагали и так далее. «Как это ты язык не прикусишь?» — добродушно улыбаясь, говорил каждому из них Швейк. «Куда лучше наши имена и фамилии? Богуслав Штепанек, Ярослав Матаушек или Ружена Свободова?» Когда после этих страшных мучений Швейк, наконец, переписал всех этих «бабуля-галеи», «худжи-муджи», он решил еще раз объяснить переводчику Писарю, что он жертва недоразумения, что по дороге, когда его гнали вместе с пленными, он несколько раз тщетно добивался справедливости. Писарь-переводчик уже с утра был не вполне трезв, а теперь совершенно потерял способность здраво рассуждать. Перед ним лежала страница объявлений из какой-то немецкой газеты, и он на мотив маршера Детского распевал. «Граммофон меняю на детскую коляску, покупаю бой белого и зеленого листового стекла. Каждый может научиться составлять счета и балансы, кто пройдет заочные курсы в бухгалтерии» и так далее. Для некоторых объявлений мотив марша не подходил, однако писарь прилагал все усилия, чтобы преодолеть это неожиданное препятствие, и поэтому, отбивая такт, колотил кулаком по столу и топал ногами. Его усы, слипшиеся от контушевки, торчали в разные стороны, словно в каждую щеку ему кто-то воткнул по засохшей кисточке от гуммиарабика. Правда, его опухшие глаза заметили швейка, но их обладатель никак не реагировал на это открытие. Писарь только стучал кулаком и ногами. А зато он начал барабанить по стулу, распевая на мотив «Не знаю я, что это значит. Новое объявление. Каролина Дреггер, повивальная бабка, предлагает свои услуги достоуважаемым дамам во всех случаях». Он п и л все тише и тише, потом чуть слышно, наконец совсем умолк, неподвижно уставившись на большую страницу объявлений, и тем дал Швейку возможность рассказать о своих злоключениях, на что Швейку едва-едва хватило его скромных познаний в немецком языке. Швейк начал с того, что он все же был прав, выбрав дорогу в Фельдштейн вдоль ручья. И он не виноват, что какой-то неизвестный русский солдат удирает из плена и купается в пруду, мимо которого он, Швейк, должен был пройти, ибо его обязанностью как квартирьера было найти на Фельдштейн кратчайший путь. Русский, как только его увидел, убежал, оставив свое обмундирование в кустах. Он, Швейк, не раз слыхал, что даже на передовых позициях, в целях разведки, например, часто используется форма павшего противника. а потому он на этот случай примерил брошенную форму, чтобы проверить, каково ему будет ходить в чужой форме. Разъяснив эту свою ошибку, Швейк понял, что говорил совершенно напрасно. Писарь уснул еще раньше, чем дорога привела к пруду. Швейк приблизился к нему и слегка коснулся плеча, чего было вполне достаточно, чтобы писарь-фельдфебель свалился со стула на пол, где и продолжал спокойно спать. «Извиняюсь, господин писарь», — сказал Швейк, отдал честь и вышел из канцелярии. Рано утром военно-инженерное е управление изменило диспозицию, и было постановлено группу пленных, в которой находился Швейк, отправить прямо в Перемышль для восстановления железнодорожного пути Перемышль Любачев. Все осталось по-старому. Швейк продолжал свою одиссею среди пленных русских. Конвойные мадьяры гнали всех, и вся быстрым темпом вперед. В одной деревне на привале пленные столкнулись с обозным отделением. У повозок стоял офицер и глядел на пленных. Швейк выскочил из строя, вытянулся перед офицером и крикнул. — Господин лейтенант, осмелюсь доложить! Больше, однако, он сказать ничего не успел, ибо тут же к нему подскочили два солдата Мадьяра и ударами кулака в спину отбросили обратно к пленным. Офицер бросил вслед ему окурок сигаретой, который быстро поднял другой пленный и стал докуривать. После этого офицер начал рассказывать стоящему рядом капралу, что в России есть немцы-колонисты и что они также обязаны воевать. Затем до самого Перемышля Швейку не представилось подходящего случая пожаловаться и рассказать, что он, собственно говоря, ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка. Такой случай представился только в Перемышле, когда их вечером загнали в разрушенный форт во внутренней зоне крепости, где находились конюшни для лошадей крепостной артиллерии. В соломе, настланной там, было столько вшей, что они поднимали ее короткие стебли. Казалось, что вши — это не вши, а муравьи, которые тащат материал для постройки своего муравейника. Пленным роздали тут немного черной бурды из чистого цикория и по куску черствого кукурузного хлеба. Потом их принял майор Вольф. В то время владыка всех пленных, занятых на восстановительных работах в крепости Перемышль и ее окрестностях. Это был весьма солидный человек. Он держал целый штаб переводчиков, отбиравших из пленных специалистов по строительству соответственно их способностям и полученному образованию. Майор Вольф был твердо уверен, что пленные русские притворяются дурачками, так как бывали случаи, когда на его вопрос «Умеешь ли строить железные дороги?» Все пленные давали стереотипный ответ. «Ни о чем не знаю, ни о чем таком даже не слыхал, жил честно, благородно». Когда пленные были построены перед майором Вольфом и перед всем его штабом, майор Вольф спросил по-немецки, кто из них знает немецкий язык. Швейк решительно выступил вперед, вытянулся перед майором, взял под козырек и отрапортовал, что говорит по-немецки. Майор Вольф, явно довольный, сразу спросил Швейка, не инженер ли он? «Осмелюсь доложить, господин майор», — ответил Швейк. «Я не инженер, но ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка. Я попал к нам в плен. Случилось это, господин майор, вот как». «Что?» — заорал Вольф. «Осмелюсь доложить, господин майор, случилось это так». «Вы, чех!» — не унимался майор Вольф. «Вы переоделись в русскую форму?» «Так точно, господин майор? Так оно и было. Я искренне рад, что господин майор сразу вошел в мое положение. Может быть, наши уже где-нибудь сражаются, а я тут безо всякой пользы могу прогулять всю войну. Разрешите, господин майор, еще раз объяснить все по порядку?» «Хватит!» — отрубил майор Вольф, призвал двух солдат и приказал им немедленно отвезти этого человека на гауптвахту. Сам же с одним офицером медленно пошел вслед за швейком и, разговаривая с ним, на ходу яростно размахивал руками. В каждой фразе он поминал чешских псов. Второй офицер чувствовал, что майор несказанно счастлив от того, что благодаря его проницательности удалось поймать одну из этих птичек. Уже в течение многих месяцев командиром воинских частей рассылались секретные инструкции относительно предательской деятельности за границей некоторых перевезчиков из чешских полков. Было установлено, что эти перевезчики, забывая о своей присяге, вступают в ряды русской армии и служат неприятелю, оказывая ему наиболее ценные услуги в шпионаже. В вопросе о местонахождении какой-либо боевой организации перевезчиков австрийское Министерство внутренних дел действовало ощупью. Оно еще не знало ничего определенного о революционных организациях за границей, и только в августе, находясь на линии Соколь-Милятин-Бубнова, командиры батальонов получили секретные циркуляры о том, что бывший австрийский профессор Масарик бежал за границу, где ведет пропаганду против Австрии. Какой-то идиот в дивизии дополнил циркуляр следующим приказом «В случае поимки немедленно доставить в штаб дивизии». Майор Вольф в то время еще и понятия не имел, что именно готовят Австрии перебежчики, которые позднее, встречаясь в Киеве и других местах, на вопрос, чем ты здесь занимаешься, весело отвечали «Я предал государя-императора». Из этих циркуляров он знал только о перебежчиках-шпионах, из которых один, а именно тот, которого ведут на гауптвахту, так легко попался в его ловушку. Майор Вольф был несколько тщеславен и легко представил себе, как он получит благодарность от высшего начальства, награду за бдительность, осторожность и способности. Прежде чем они дошли до Гоуптвахты, он уверил себя, что вопрос «кто говорит по-немецки?» он задал умышленно, так как при первом же взгляде на пленных этот тип показался ему подозрительным. Сопровождавший м а й о р офицер кивал головой и высказал мысль, что об аресте необходимо сообщить командованию гарнизона для дальнейшего расследования дела и предания подсудимого военному суду высшей инстанции. Поступить так, как предлагает господин майор, а именно, допросить преступника на гауптвахте и немедленно повесить за гауптвахтой, решительно нельзя. Он будет повешен, но законным путем — согласно военному судебному уставу. Подробный допрос перед повешением позволит раскрыть его связи с другими подобными преступниками. Кто знает, что еще при этом вскроется. Майора Вольфа внезапно охватило упрямство. Его обуяла скрытая, до сих пор в тайниках его души, звериная жестокость. Он заявил, что повесит перебежчика шпиона немедленно после допроса на свой собственный страх и риск. Он может себе это позволить, так как у него есть знакомство в высоких сферах, и ему все равно, здесь как на фронте. Если бы шпиона поймали и разоблачили в непосредственной близости от поля сражения, он был бы немедленно допрошен и повешен, с ним не разводили бы церемоний. Впрочем, господину капитану известно, что в прифронтовой полосе каждый командир, от капитана и выше, имеет право вешать всех подозрительных людей. Однако в вопросе полномочий военных чинов на повешение майор Вольф немного напутал. В Восточной Галиции по мере приближения к фронту эти правомочия переходили к низшим чинам, и бывали случаи, когда, например, капрал, начальник патруля, приказывал повесить д 12-летнего мальчика, показавшегося ему подозрительным, лишь потому что в покинутой и разграбленной деревне в развалившейся хате тот варил себе картофельную шелуху. Спор между капитаном и майором обострялся. «Вы не имеете на это никакого права!» — раздраженно кричал капитан. «Он будет повешен на основании приговора военного суда!» «Будет повешен без приговора!» — шипел майор Вольф. ш в и к которого вели несколько поодаль, слышал этот интересный разговор сначала до конца и сопровождавшим его конвойным сказал только «Что в лоб, что по лбу». Как-то в одном трактире, в л и б н е мы не могли решить выкинуть нам шляпника Вашека, который на танцульках всегда хулиганил сразу, как только он появится в дверях, или после того, как он закажет пиво, заплатит и выпьет, или же снять с него ботинки, когда он протанцует первый тур. Трактирщик предложил выбросить его не в начале танцульки, а после того, как он напьет и наест, пусть за все заплатит и сразу же вылетает, «А знаете, что нам этот негодяй устроил?» «Не пришел. Ну, что вы на это скажете?» Оба солдата, которые были откуда-то из Тироля, в один голос ответили. «Ни слова по-чешски. Вы понимаете по-немецки?» «Да», — ответили оба, на что Швейк заметил. «Это хорошо, по крайней мере, среди своих не пропадете». Так, в дружеской беседе... Они дошли до гауптвахты, где майор Вольф продолжил дебаты о судьбе Швейка, а Швейк скромно сидел позади на лавке. Майор Вольф, в конце концов, склонился к мнению капитана, что этого человека должно повесить только после продолжительной процедуры, мило именуемой «законный путь». Если бы они спросили Швейка, что он сам думает на этот счет, он бы сказал, «Мне очень жаль, господин майор», Но хотя вы по чину выше господина капитана, однако прав господин капитан. Всякая поспешность вредна. Как-то раз в одном районном суде в Праге сошел с ума судья. Долгое время за ним ничего не замечали. Но это выявилось во время разбирательства дела об оскорблении личности. Некий знаменочек, повстречав на улице к а п е л а н а Гортика, который на уроке закона Божия надавал пощечин его сынишке, сказал, «Ах вы, осел! Ах ты, черная уродина, религиозный идиот, черная свинья, поповский козел, осквернитель Христова учения, лицемер и шарлатан в рясе!» Сумасшедший судья был очень набожный человек. Три его сестры служили у попов кухарками, а он крестил их детей. Он так разволновался, что вдруг лишился рассудка и заорал на подсудимого о именем Его Величества Императора и Короля присуждаю вас к смертной казни через повешение. Приговор суда обжалованию не подлежит. — Пан Горачик, — обратился он к судебному надзирателю, — возьмите вот этого господина и повесьте его там, ну, знаете, там, где выбивают ковры, а потом зайдите сюда, получите напиво. Само собой, разумеется, пан Знаменочек и надзиратель остолбенели. Но судья топнул ногой и заорал, «Будете вы повиноваться, или нет?» Тут надзиратель так напугался, что потащил пана знаменочка вниз. И не будь адвоката, который вмешался и вызвал скорую помощь, не знаю, чем бы все это кончилось для знаменочка. Судью уже сажали в карету скорой помощи, и он все кричал, «Если не найдете веревки, повесьте его на простыне. Стоимость учтем после в полугодовом отчете». Швейка под конвоем отвели в комендатуру гарнизона, после того, как он подписал составленный майором Вольфом протокол, гласивший, что он, солдат австрийской армии, сознательно и без давления с чьей бы то ни было стороны, переоделся в русскую форму и после отступления русских был задержан за линией фронта полевой жандармерией. Все это было истинной правдой, и Швейк, как человек честный, не мог возражать. При составлении протокола он неоднократно пытался вставить замечание, которое, может быть, уточнило бы ситуацию. Но всякий раз раздавался повелительный окрик господина майора «Молчать! Я вас об этом не спрашиваю! Дело совершенно ясное!» И Швейку ничего иного не оставалось, как только отдавать честь и соглашаться. «Так точно, молчу! Дело совершенно ясное!» Затем, когда его доставили в комендатуру гарнизона, Он был отведен в какую-то дыру, где прежде находился склад риса и одновременно пансион для мышей. Рис был рассыпан повсюду, и мыши, ничуть не пугаясь Швейка, весело бегали вокруг, поедая зерна. Швейку пришлось сходить за соломенным тюфяком, но когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что в его тюфяк переселяется целая мышиная семья. Не было никакого сомнения, что они намерены свить себе новое гнездо, на развалинах славы истлевшего австрийского соломенного тюфяка. Швейк принялся стучать в запертую дверь. Подошел капрал-поляк, и Швейк попросил, чтобы его перевели в другое помещение, так как на своем тюфяке он может заспать мышей и тем нанести ущерб казне, ибо все, что хранится на военных складах, является казенным имуществом. Поляк частично понял, перед запертой дверью погрозил Швейку кулаком, упомянув при этом о вонючей дупе. Примечание. Задницы. Польский. И удалился, гневно проворчав что-то о холере, как будто Швейк бог весь т как оскорбил его. Ночь Швейк провел спокойно, так как мыши не предъявляли к нему больших претензий. По-видимому, у них была своя ночная программа, которую они выполняли в соседнем складе в военных шинелей и фуражек. Мыши грызли спокойно и в полной безопасности, так как интендантство опомнилось только год спустя и завело на военных складах казенных кошек, без права на пенсию. Кошки значились в интендантствах под рубрикой «Императорская и королевская кошка военных складов». Этот кошачий чин был, собственно говоря, только восстановлением старого института, у п р а з д н е н н о г о после войны 66 года. Когда-то при Марии Терезии во время войны на военных складах тоже были кошки, и господа из интендантства все свои делишки с обмундированием сваливали на несчастных мышей. Однако императорские королевские кошки во многих случаях не выполняли своего долга, и дело дошло до того, что раз в царствовании императора Леопольда на военном складе на Погоржельце по приговору военного суда было повешено шесть кошек, причисленных к военному складу. Воображаю, как посмеивались тогда в усы все, кто имел отношение к этому складу. Вместе с утренним кофе к швейку в дыру втолкнули какого-то человека в русской фуражке и в русской шинели. Человек этот говорил по-чешски с польским акцентом. то был один из негодяев, служивших контрразведке армейского корпуса, штаб которого находился в Перемышле. Агент военной тайной полиции даже не дал себе труда сколько-нибудь тонко выведать тайны у Швейка. Он начал прямо. Попал я в лужу из-за своей неосторожности. Я служил в 28-м полку и сразу перешел на службу к русским и вот так глупо влип. У русских я вызвался пойти в разведку. Служил я в ш е с т о й киевской дивизии. А ты, товарищ, в каком русском полку служил? Сдается мне, что мы где-то встречались. В Киеве я знал чехов, которые пошли с нами на фронт и перешли в русскую армию. Теперь я уже перезабыл их фамилии, кто они и откуда, но ты-то должен быть, помнишь, с кем ты там служил? Мне хотелось бы знать, кто остался из нашего 28-го полка». Вместо ответа Швейк заботливо приложил свою руку к к л б у незнакомца, потом пощупал пульс и, наконец, подведя к маленькому окошечку, попросил его высунуть язык. Всей этой процедуре негодяй не противился, думая, что Швейк объясняется с ним тайными заговорщицкими знаками. Потом Швейк начал колотить в дверь, и когда надзиратель пришел спросить, почему он так шумит, Он по-чешски и по-немецки потребовал, чтобы немедля позвали доктора, так как человек, которого сюда поместили, бредит. Однако это не произвело должного впечатления. За больным человеком никто не пришел. Он преспокойно остался сидеть в камере и безумолку болтал что-то о Киеве, о Швейке, которого он, безусловно, видел маршировавшим среди русских солдат. «Вы наверняка напились болотной воды», — сказал Швейк. Как наш молодой тынецкий человек вообще не глупый. Как-то раз пустился он путешествовать и добрался до самой Италии. Он ни о чем другом не говорил, только об этой самой Италии, дескать, там одни болотные воды и никаких других достопримечательностей. Вот он тоже с этой болотной воды схватил лихорадку. Трясла н а его четыре раза в год на всех святых, на святого Иосифа, на Петра и Павла и на у с п е н и е Богородицы. Как его эта самая лихорадка схватит, он точь-в-точь, точь, как вы, начинал узнавать чужих, незнакомых ему людей. Ну, например, в трамвае скажет незнакомому человеку, что видел его на вокзале в Вене. Кого не встретит на улице, всех он или видел на вокзале в Милане, или выпивал с ними в винном погребке при р а т у ш е в Штирском Граце. Если эта самая болотная горячка нападала на него, когда он сидел в трактире, Он начинал узнавать посетителей и говорил, что все они ездили с ним в Венецию. Против этой болезни нет никаких лекарств, кроме одного, которое выдумал новый санитар в Катержинке. Велели этому санитару ухаживать за одним помешанным, который целый божий день ничего не делал, только сидел в углу и считал «раз, два, три, четыре, пять, шесть» и опять «раз, два, три, четыре, пять, шесть». Это был какой-то профессор. Санитар чуть не лопнул от злости, видя, что сумасшедший не может перескочить через шестерку. Сначала санитар по-хорошему просил его сосчитать семь, восемь, девять, десять. Куда там? Профессор и в ус не дует. Сидит себе в уголку и считает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Санитар не выдержал. подскочил к своему подопечному, и когда тот проговорил шесть, дал ему подзатыльник. «Вот вам, — говорит, — семь, а вот восемь, девять, десять. Что ни цифра, то подзатыльник». Больной схватился за голову и спрашивает, где он находится. Когда санитар сказал, где, профессор сразу припомнил, что попал в сумасшедший дом из-за какой-то кометы. Он высчитал, что она появится через год, 18 июня, в 6 часов утра. А ему доказали, что эта комета сгорела уже несколько миллионов лет тому назад. Я с этим санитаром был знаком. Когда профессор окончательно поправился и выписался, он взял этого санитара в слуги. У него никаких других обязанностей не было, как только каждое утро давать господину профессору 4 подзатыльника. что он и выполнял добросовестно и аккуратно. «Я знал всех ваших киевских знакомых», неутомимо продолжал агент контрразведки. «Не с вами ли был один такой толстый и один такой худой? Никак не припомню, как их звали и какого они полка». «Пусть это вас не беспокоит», — успокаивал его Швейк. «Это с каждым может случиться». Разве запомнишь фамилии всех толстых и всех худых? Фамилии худых людей, конечно, труднее запомнить, потому что их на свете больше. Они, как говорится, составляют большинство. «Товарищ!» — захныкал императорский королевский мерзавец. «Ты мне не веришь, а ведь нас ждет одинаковая участь!» «На то мы и солдаты!» — невозмутимо ответил Швейк. Для того нас матери и на свет породили, чтобы на войне, когда мы наденем мундиры, от нас полетели клочья. И мы на это идем с радостью, потому как знаем, что наши кости не будут гнить понапрасну. Мы п о й д е м за государя императора и его августейшую семью, ради которой мы отвоевали г е р ц е г о в и н у Из наших костей будут вырабатывать костяной уголь для сахарных заводов. Это уже несколько лет тому назад объяснил нам господин лейтенант Циммер. «Вы — свиная банда», — говорил он. «Кабаны вы — необразованные. Вы — никчемные, ленивые обезьяны. Вы свои ножищи не бережете, точно они не представляют никакой ценности. Когда вы п о й д е т е на поле сражения, то из каждой вашей ноги сделают полкило костяного угля, а из целого солдата, со всеми костями его рук и ног, «Свыше двух кило!» «Сквозь вас, идиоты, будут на сахароваренных заводах фильтровать сахар!» «Вы понятия не имеете, как после смерти вы будете полезны потомкам!» «Ваши дети будут пить кофе с сахаром, процеженным сквозь ваши кости, олухи!» «Я задумался, а он ко мне. О чем размышляешь?» «Осмелюсь доложить, говорю?» Я полагаю, что костяной уголь из господ офицеров должен быть значительно дороже, чем из простых солдат. За это я получил три дня одиночки. Компаньон Швейка постучал в дверь и стал о чем-то договариваться со стражей, которая доложила канцелярии. Вскоре за компаньоном пришел штабной писарь, и Швейк опять остался один. Уходя, эта тварь, указывая на Швейка, во всеуслышание заявила штабному писарю, «Это мой старый товарищ по Киеву!» Целых двадцать четыре часа пробыл Швейк в одиночестве, если не считать тех нескольких минут, когда ему приносили еду. Ночью он убедился, что русская шинель теплее и больше австрийской, и что нет ничего неприятного, если ночью мышь обнюхивает ухо спящего. Швейк это воспринимал как нежный шепот, который был прерван на рассвете конвоирами пришедшими за арестованным. Швейк до сих пор не может точно определить, что, собственно, это был за суд, куда привели его в то печальное утро. Но что это был суд военный, в этом не могло быть никаких сомнений. Там заседали генерал, полковник, майор, поручик, подпоручик, писарь и какой-то пехотинец, который, собственно говоря, ничего другого не делал, только подносил курящим спички. Много Швейка не спрашивали. Несколько больший интерес, чем другие, проявил к Швейку майор, говоривший по-чешски. «Вы предали государя-императора», — рявкнул он. «Иисус Мария, когда?» — воскликнул Швейк. «Чтобы я предал государя-императора, нашего светлейшего монарха, из-за которого я столько выстрадал». «Бросьте эти глупости», — сказал майор. р о с м е л и с ь доложить, господин майор, предать государя-императора не глупость». «Мы, народ служивый, и присягали государю и м п е р а т о р у на верность, а присягу эту, как пели в театре, я, как верный муж, исполнил». «Вот», — сказал майор, — «вот здесь доказательства вашей вины, и вот где правда». Он указал на объемистую кипу бумаг. Основной материал дал суду человек, которого подсадили к швейку. «Вы теперь не желаете сознаться?» — спросил майор. «Ведь вы ж сами подтвердили, что, находясь в рядах австрийской армии, вы добровольно переоделись в русскую форму. Спрашиваю в последний раз, принуждал вас кто-нибудь к этому?» «Я сделал это без всякого принуждения. Добровольно?» «Добровольно». «Без давления?» «Без давления». «А вы знаете, что вы пропали?» «Знаю. В девяносто первом полку меня, безусловно, уже ждут». Но разрешите мне, господин майор, сделать небольшое замечание о том, как люди добровольно переодеваются в чужое платье. В 1908 году, в июле, в старом рукаве реки Бероунки в Сбраславе купался переплетчик Божий тех с Пршичной улицы в Праге. Одежду он повесил на вербах и очень обрадовался, когда спустя некоторое время в воду влез еще один господин. Слово за слово, баловались, брызгались, ныряли до самого вечера. Потом этот незнакомый господин вылез первым, пораде ужинать. Пан б о ж и т и х остался посидеть е щ е немного в воде, а когда п о ш е л одеваться к вербам, то вместо своей одежды н а ш е л босяцкие лохмотья и записку. Долго я размышлял, брать не брать, ведь мы так хорошо веселились в воде. Тут я сорвал ромашку, и последний оторванный лепесток вышел брать А посему я обменялся с вами тряпками. Не бойтесь надеть их. Они, о ч и щ е н ы от вшей неделю тому назад, в окружной тюрьме в д о б р ж и л е В другой раз внимательнее приглядывайтесь к тому, с кем купаетесь. В воде всякий похож на депутата, даже если он убийца. Вы даже не знаете, с кем купались. Купание того стоило. К вечеру вода самая приятная. Влезьте в воду еще разок, чтобы прийти в себя. Пану б о ж е т и х у не оставалось ничего другого, как дождаться темноты. Потом он завернулся в Босяцкие лохмотья и направился в Прагу. Он старался обойти шоссе, шел лугами, окольными тропками и встретился с жандармским патрулем из Хухли, который арестовал бродягу, и на другой день отвел его в районный суд в з б р а с л о в потому что каждый может назваться Йозефом б о ж е т и х о м переплетчиком с Пршичной улицы в Праге, дом номер 16». Секретарь, который не так уж блестяще знал чешский язык, решил, что обвиняемый сообщает адрес своего соучастника и переспросил, «Это точно Прага, номер 16, Йозеф Божитих?» «Живет ли он сейчас там, я не знаю», — ответил Швейк, но тогда, в 1908 году, жил... Он очень красиво переплетал книги, но долго держал, потому что сперва прочитывал их, а потом переплетал, соответственно, содержанию. Если он делал на книге черный обрез, то ее не стоило читать. Каждому было сразу понятно, что у романа очень плохой конец. Может быть, вы желаете узнать более точные подробности? Да, чтобы не забыть, он каждый день сидел у флеков и рассказывал содержание всех книг, которые ему перед тем отдали в переплет. Майор подошел к секретарю и что-то шепнул ему на ухо. Тот зачеркнул в протоколе адрес нового мнимого заговорщика опасного военного преступника Божитеха. Это странное судебное заседание протекало под председательством генерала Финка фон Финкельштейна, приспособившего этот суд к типу полевого суда. У некоторых людей мания собирать спичечные коробки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 он боролся с великорусской агитацией среди галицийских украинцев. Однако, принимая во внимание его точку зрения, мы не можем сказать, чтобы у него вообще кто-нибудь был на совести. Угрызений совести он не испытывал, они для него не существовали. Приказав на основании приговора своего полевого суда повесить учителя, учительницу, православного священника или целую семью,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 курил сигарету за сигаретой и приказывал переводить ответы Швейка, после чего одобрительно кивал головой. Майор внес предложение послать телеграфный запрос в бригаду для выяснения, где в настоящее время находится 1 1 маршевая рота 91-го полка, к которой, согласно показаниям обвиняемого, он принадлежит.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 Это был несчастный учитель закона Божьего, капеллан откуда-то из Моравии. Раньше он был под началом такого безнравственного ф а р р р а что предпочел пойти в армию. Новый фельдкурат был по-настоящему религиозный человек. Он с горестью в сердце вспоминал о своем фарраре, который медленно, но верно шел навстречу погибели. Он вспоминал, как его ф а р р р до положения рис, надирался с ливовицей, И однажды ночью во что бы то ни стало хотел втолкнуть ему в постель бродячую цыганку, которую подобрал где-то за селом, когда, пошатываясь, возвращался с винокуренного завода. Фельдкурат Мартинец надеялся, что на путство раненых и умирающих на поле битвы он искупит грехи своего распутного фаррара, который, придя домой поздно ночью, неоднократно будил его, приговаривая при этом «Яничек, Яничек!» «Толстая девка — это жизнь моя!» Надежды его не сбылись. Его перебрасывали из гарнизона в гарнизон, где он всего-навсего раз в две недели должен был в гарнизонной церкви, перед обедней, произносить проповедь солдатам гарнизона и бороться с искушениями, исходившими из офицерского собрания. А там велись такие разговоры, что в сравнении с ними толстая девка и его фаррара были невинной молитвой к ангелу-хранителю.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 У несчастного фельдкурата Мартиница создалось такое впечатление, что генерал-комендант Финг является одновременно главой католической церкви в Перемышле. Генерал Финг сам распоряжался церемониалом обедней, стремился, чтобы каждый раз такое богослужение совершалось по образцу богослужения в праздник Тела Господня с октавой. Кроме того, генерал Финг имел обыкновение по в о з н о ш е н и ю святых даров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 а потом приказывал налить ему чего-нибудь покрепче и рассказывал рабу-божьему Мартиницу новейшие анекдоты из глупейших сборничков, издававшихся специально для армии журналом «Веселые страницы». Генерал собрал целую библиотеку к н и ж о н о к с глупыми названиями вроде «Юмор для зрения» и «Слуха в солдатском ранце». «Гинденбурговы анекдоты», «Гинденбург в зеркале юмора».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 упал на колени в парке по ошибке перед статуей архитектора и городского главы, мецената пана Гробовского, у которого в 80-х годах были большие заслуги перед перемышлем. Топот военного патруля смешался с его пламенной молитвой. «Не суди справедливо раба своего! Не есть человека безгрешного перед судом твоим! Не разрешишь ли от всех грехов его? Да не будет суров твой приговор! «Помощи у тебя молю, и в руки т в о й Господи, придаю дух мой!» С той поры, когда его звали к генералу Финку, он несколько раз пытался отречься от всяческих земных наслаждений, ссылаясь на больной желудок. Он верил, что это ложь во спасение, и что она избавит его душу от мук ада. Но вместе с тем он считал, что н а л и з а ц и я его обязывает воинская дисциплина. Если генерал предлагает фельдкурату «належись, товарищ», Сделать это нужно хотя бы из одного только уважения к начальнику. Впрочем, это не всегда ему удавалось, особенно после торжественных полевых богослужений, когда генерал устраивал еще более торжественные оперы за счет гарнизонной кассы. Потом в финансовой части все расходы смешивали вместе, чтобы заодно и себе кое-что урвать. После таких торжеств Фельдкурату казалось, что он морально погребен пред лицом Господним, и это приводило его в трепет. Он ходил словно в з а б ы т ь и и, не теряя в этом хаосе веры в Бога, совершенно серьезно стал подумывать, не следует ли ему ежедневно, систематически бичевать себя. В таком настроении явился он теперь по вызову к генералу. Генерал вышел к нему сияющий и радостный. — Слышали? — л и к у ю щ е воскликнул он, идя навстречу мартиницу.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 как полагается в полевом суде. Быстрота — это мой принцип. Я в начале войны был за Львовом и добился такой быстроты, что одного молодчика мы повесили через 3 минуты после вынесения приговора. Впрочем, это был еврей, но одного русина мы тоже повесили через 5 минут после совещания. Генерал добродушно рассмеялся. Случайно они оба не нуждались в духовном напутствии. Еврей был раввином, а русин — священником.